Глава тридцать 34. Сулим. Сулим, четвертый сын хана Тавигея, с рождения был хром. Говорят, что роды у его матери пошли как-то не так, что младенец шел ногами вперед, и повывальная бабка, вытягивая его, повредила ножку мальчику. А может он изначально таким и был, неправильным, ущербным. Ему нравилось ощущать себя особенным, и даже хромота была скорее преимуществом, чем недостатком. В самом деле, его почти не замечали сверстники. Как сын Хана, он был неприкосновенен, а выгрывы его не втягивали как раз потому, что он увечный. Сулима вообще никто не трогал, а ему только это и нужно было. Очень наблюдательный и спокойный, он был любимцем матери. Постоянно при ней, не убегал никуда, не попадал в неприятности, как его братья. Не приползал в ГР с окровавленным лицом или рассеченным тетивой пальцами, или покусанной собаками, или с переломанными после гонки на лошадях ногами. Добрый бояр брата любил, старался о нем заботиться. Корын, напротив, постоянно Сулима задирал, обзывал и говорил, что хромой лев хуже здоровой собаки. Сулим не уточнял, действительно ли старший брат считает себя псом, а его львом, хоть и увечным, прекрасно понимая, что ответом на этот вопрос будут очередные побои. Про себя усмехался. Да, вот такой он, хромой лев. На том самом совете Сулим чуть не умер от смеха, наблюдая за тем, Каким дураком выставил себя Карен, якобы оправдывая непокорность брата. Хромой лев прекрасно понимал, чего хочет отец. Бояра нужно было узнать. Зачем? А ответ на этот вопрос Сулим обдумывал уже давно. О, разумеется, он прекрасно знал, что сотня бояра помчится за ним следом. Братец его любил играть в воинов, каждого из своих бойцов знал по имени, берёг их словно родных детей. Сущая глупость, конечно потому что если беречь воинов, больших побед не одержишь. Надо быть выше отстраненнее. Доброта очень опасное качество для хана. Сулим добр не был. Он был расчетлив, холоден как змея и коварен как шакал. Пожалуй, даже Карын не сравнился бы с братом в искусстве лицемерия. Больше всех детей он был похож этим на свою мать именно к Сулиму помчался обеспокоенный Ахтыр за советом, когда совсем уже извелся от своих мыслей и вопросов. Он ведь знал, как любил младшего брата бояр. Задыхаясь от волнения, мальчишка начал рассказывать. Сулим Гуай! там Карын зло задумал против бояра! Черное зло. Вот как. Для пацана Сулим, Сулим Гуай, уважаемый, почитаемый мудрец, а Карын теперь уже его будущий хан. Просто Карын. С довольным видом Сулим погладил бородку и поощряюще улыбнулся мальчику. Ты правильно сделал, что пришел ко мне сын славного отца. Рассказывай скорее. Я подслушал, сразу признался Ахтыр. Карын хочет, чтобы его жена поехала к бояру и вывела оттуда Дженну. Карын решил ее украсть, чтобы бояр бросился ей на помощь. И убить бояра? нахмурился Сулим. Неразумно даже для Корына. зачем? Бояра отец прогнал, очень уж на него зол. Молодым ханом уж точно Корын будет. Хан знал, что Джинай, девочка, внезапно заявил Ахтыр. Не так уж, наверное, и зол. Ас сказал, что хан позволил, чтобы так все получилось. Сулима цепенел. Если отец знал, тогда это меняло дело полностью. Ни раз и не два хромой лев слышал, как сокрушается мать, что бояр легкомысленный и совершенно ни к чему не стремится, что нету третьего сына хана ни честолюбия, ни желания возвыситься. С одной стороны, это очень неплохо. Он не будет втягивать кхтайю в безнадежные войны, не станет стремиться к победам ради побед, а с другой справится ли бояр с чем-то более серьезным, чем воспитание мальчишек? Вот, значит, как выходило. Все же мать делала ставку на третьего сына она давно уже уговаривала отца передать власть, говорила: стоит старому волку хоть раз промахнуться на охоте, и его загрызут. Лучше уж самому красиво и достойно уйти. К тому же отвиге не может не слышать возмущенных голосов молодых бойцов, все чаще и чаще звучащих за его спиной, что кохте, погрязли в заботах, что заржавели их сабли, а острые стрелы разят лишь кусарок доланей. Старики еще помнили сокрушительное поражение в последней войне с угурами. Но стариков становилось все меньше, а молодые хотели славных побед и новых богатств. Корын, конечно, им это обещал и тихо шептал самым неполивым, что у товегее, где затупились зубы, ослабели руки, ум уже не остр. Он, поглядите, сына родного выгнал из-за девки чужеземной. А ведь Корын, в отличие от его вечного спутника, второго брата Иргана, тоже умен. Выходит, он как-то понял планы отца и решил бояра уничтожить. Очень хитро и совершенно невыгодно Сулиму. Ну уж нет, ему такой расклад не по душе. Понятно ведь, что Корын сейчас Храмового не трогает, потому что отец и мать его защищают. А станет он ханом, ох, и отыграется братец, за все. — А Вителгыс несколько дней как ушла от Корына, — задумчиво произнес четвертый сын хана. Говорили люди, что ребенок ее от бояра, что Карын нестерпел, ударил ее, обидел сильно. ЛГ гордая терпеть не стала, ушла к бояру и уехала. Что ж нам делать? встрепенулся Ахтыр. Я думаю, надо спасать бояра и Дженну. Потихоньку соберусь и поеду его искать. Ты со мной, мальчик? Конечно, о чем речь? Женька одержала в руках кубок с отваром. Каждое утро листья приносила его в шатер, молча, осуждающе. Каждое утро Женька, морщась и кривляясь, выпивала это горькое зелье. Наверное, можно было бы подсластить медом или ягодами, но лекарство должно быть горьким. Почти символично, так девушка понимала, что делает что-то, пожалуй, неправильное. Она словно наказывала саму себя отвратительным вкусом отвара. Сейчас же руки ее дрожали. Вчера еще она была уверена, что решение принято. Она хочет родить бояру сына. Все женщины рожают, вон некоторые по шестеро детей. Ничего страшного в этом, наверное, нет. Для какте очень важны дети, ведь правда? И бояра она точно знала, об этом мечтает. Мысленно перевернула кубок, сглотнув натужно, отвар вылился на землю. Вот так. Пусть никто не знает о её решении, ни к чему. Она сама пока не поняла, что натворила. А уж остальным и подавно не нужно знать. Поставила возле шатра кубок, огляделась. со стороны обеденной зоны, как она иронично называла места, где устанавливались котлы для воинов, как обычно раздавались крики. Ссорились Наера и Гаюна. Они вообще готовы были сцепиться по любому поводу. Обе вдовы, сильные, красивые, обе Женькины подруги. Дженнах накинулись они на Женьку, едва завидев ее. — Что нам делать с этим мальчишкой? Каким мальчишкой? Мором! Морами тут называли северян. Они жили вдоль морского побережья. Женька называла бы их рюсами. Судя по рассказам, моры были крупными бородатыми мужчинами, добывающими на севере драгоценные меха, живущими в деревянных теплых домах. Почему женщины решили, что пленный мальчишка Мор, Женька так и не поняла, видимо, из-за светлых вьющихся волос и голубых глаз. Не ест ничего проклятый, а теперь еще и от воды стал отказываться. Я ей говорю: Не ест, так и не давай ему еды, и вообще, пусть заживо сгниет в своих нечистотах. Падали штырская. Гаюна и штырцев ненавидела смертельно, ее лицо перекашивалось от одного их упоминания. Найра была более мягкой, хотя и ее дети оставались сиротами. Женька досадливо вздохнула. Мор действительно доставлял всем кучу хлопот. Непонятно было, зачем его оставили в живых, если он так хотел умереть. Сходила, поглядела на мальчишку. Сидел он возле шатра с веревочной петлей на шее, как пес. Руки связаны, лицо осунулось. Эй, Ольк, ты еще не помер? Уже скоро. Потерпи, женщина, не открывая глаз, ответил мальчик. Спустя несколько дней вдруг выяснилось, что на кохтском он разговаривает довольно сносно и даже имя свое знает. Ольк. Вот слышно нейштырское имя. То он все таки такой. Воды хоть выпей не буду. Она опустилась на землю рядом с ольгом и принялась его разглядывать. Как приручить такого звереныша? главное, зачем ей это нужно? Знаешь, зачем догола тебя разделия? с усмешкой спросила она. Тот не ответил, но ей почудился под ресницами влажный блеск глаз. "Думали, ты девчонка тоже". Вздрогнул, покосился на нее, облизнул сухие воспаленные губы. "Я так же как-то попала". Меня в поле нашли, истекающую кровью, в мужской одежде. Принесли к шаману, мы с ним поговорили, и он позволил мне остаться мальчиком. Я, сирота Олька, жила, не помню, не помню, где жила. Знаю только, что все время пряталась и убегала. Мальчикам было проще. Врешь ты все, — прохрипел Мор. "Невозможно прятаться. Первый же поход отлить тебя бы выдал". Так он и выдал, хмыкнула она разоблачили меня, хотели убить или воинам отдать на потеху. Но бояр с женой взял. Глупо. Чтобы шаман, доскрыл да от своего стана столь важное, да позволил всем думать, что ты мальчик, нарушая все традиции, оскорбляя войско. Он бессмертный или просто рехнулся от старости? Женька удивленно поглядела на оживившегося Ольга. Действительно, с такой точки зрения она не рассматривала ситуацию. А ведь верно, Чем так важен был для Асара мальчишка рюс если он предпочел рискнуть? А рисковал ли? Правда ли, что совсем никто не знал? Да думать она не успела. Снова в началась какая-то суматоха. Ну правильно, бояры и еще три десятка воинов еще затемно уехали в обход. Заодно собирались найти логово шакалов, поводившихся нападать на овец. И, конечно, без твердой руки хана сразу начались какие-то неприятности. Пей Быстро сказала Женька Мору, выдвигая чашку с водой. Сдохнешь ведь как собака. Я лично посижу, чтобы тебя не сожгли, а с псами в землю закопали. Прекрасно, согласился мальчишка. Из меня трава вырастет, ядовитая. Козы ваши ее сожрут и дадут ядовитое молоко, и вы умрете. — Я тебя в пустыне закопаю в песочек, так еще проще. Дженнах. Ну уж, если сам на раны её зовёт, то дело, и в самом деле пахнет керосином. Или, как сказали бы Кхтэ, навозом запахло. Стойкое предчувствие неприятностей не оставляло Женьку до того самого момента, когда она увидела причину беспорядка. Снова новоприбывшие. На этот раз знакомые почти родные. Ах тыр, засияла Женька. Бурсул! Вы как здесь? Зачем? К своим решили присоединиться, мягко улыбнулся когда-то спасённый дженнный воин. Как только я поправился, так сразу и рванул за своим ханом третий всадник ей был незнаком. Ну и ладно, двоих вполне достаточно. Между тем Сулим, а это, конечно, был он, разглядывал стан с явным удовольствием. А вот Дженну с брезгливым недоумением: "Разве это женщина? Сущий подросток. Штаны нелепые, рубашка потертая, копна светлых волос едва достигающая до плеч, ни груди, ни бедер. И бояр вот на это променял красавицу Ильгыс Да, правильно Сулим подозревал. Не отличался его брат с неумом особым, неразборчивостью. Только и всего у него было: Везение невероятное, да только внутреннего огня. Зато стан был хорош. Шатры большие, мясом пахнет, и женщины уже есть, и дети бегают, лают собаки, вдалеке пасутся кони. И спокойные все, нет ни печати обреченности, и страха на лицах. Выходит у бояра тут уже свой народ. Сотня воинов это всего лишь сотня воинов. А когда шатры, дети и собаки это совсем другое. А что у вас и овцы есть? небрежно спросил Сулиму Нарана. — Да, несколько сотен голов и козы, и быолы. Четвёртый Санхана с довольным видом качнул головой. Он так и думал. Удача снова пребывала на стороне бояра, как и всегда.